299. Сентябрь 4. -е. Следует отличать напряжение от возбуждения, которое разрушительно очень. Невозможно утвердить спокойствие при наличии возбужденности. На чувствах должна быть узда. Разные мысли и чувства внутри затрагивают разные сферы вовне и созвучат с ними. Желаемое созвучие устанавливается контролем над ними, над мыслями и чувствами внутри. Указую начать день текущий с утверждения мысли на том, что дана человеку в потенциале своем власть над плотью всякой внутри и вовне, что лишь утверждивший внутри, вовне продвигать ее можно. Но начавшую утверждать, отступать невозможно, ибо стихии растерзают отступника, назад пути нет. Если первая попытка чего-то достичь не смогла, то вторая сот или тысячная удастся ручаюсь это ручательство и будет залогом вседостижимости но при железной неуклонной решимости достичь сколько их бросающих начатое на полпути а то и в начале, не нужен таких бесконечность пути перед нами она то и служит ручательством беспредельности достижений если шаг не уклонен и тверд ничто Никакие удачи неудачи или условия жизни не могут преградою быть для того, кто путь свой решил до конца и бесповоротно. На путь и силу идти до конца, несмотря ни на что.